«Никита Иванович!» — дрогнувшим голосом перебил государь. «Хрен бы с ними, с чертежами! В конце концов, мои умельцы новых намострячат, но убийцу Ксюши найди! Живьем поставь, предочи мои мутные!» «А чего ж мутные-то, батюшка?» — перекрестилась ега. «От горя и алкоголю!» — значимо ответствовал царь. «Так вот...» «Факты таковы, что сейчас у нас сохранился только один свидетель, думный дьяк Филимон Груздев, и его жизнь находится в большой опасности. Однако, если мы попробуем использовать его как живца, то наверняка выйдем на истинного виновника». «Или исполнителя», — поправила меня бабка. «Главный злодей-то поди дома сидит, паутину плетет». Но ничего. Мы как веточки-то все обрубим, так и за корень возьмемся, небось, выдернем. А ты, государь, крепись. За отцом Кондратом пошли. Он хоть до разбратников и суров, но отпевание лучше всех в столице разумеет. Как поет, как поет, даже у меня, грешниц сердце замирает». «Нет его». «Послам Константинопольским в монастырь соседний отправился, иконы редкие для храмов принять. Раньше послезавтра его и не жди», — вздохнул Горох. «Ну, тогда отца Евграфа из Яна Предтечи, тот тоже поп не из последних». «Спасибо на добром слове, за поддержку, за участие опять же. Царь поочередно обнял нас обоих. «Идите сами, провожать не буду». Вслед ругаться тоже не стану, настроение не то». Растарайся, никита Иванович. Чай не забыл. Завтра поутру срок». «Так точно. Примем к сведению», — козырнул я и невольно обернулся к дверям. Оттуда давно доносился невнятный шум, постепенно усиливаясь и прорываясь подозрительно истерическими взвизгами. «Переглянувшись, мы все отправились посмотреть». В тереме творилось что-то невообразимое. Стрельцы спешно раздували фитили, со двора слышалось ржание встревоженных лошадей, туда-сюда носились взъерошенные слуги, бояре прятались по углам, со всех сторон летели ругань, плач, проклятие и причитание. Первым, кто хоть что-то смог объяснить, оказался памятный своим отношением к милиции добрый боярин Кашкин. Бунт, государь, народ поднялся. Последние слова прозвучали у него особенно высоко и торжественно. Господи ты, -то Боже, ко всем моим проблемам вот только еще уличных беспорядков не хватало. Найду зачинщиков, сам расстреляю без суда и следствия. Нет, ну какого черта в самом деле? Куда нам тут бунт? У меня дело не раскрытое. Корона у меня «Доспехи! Коня! Всю гвардию под седло! Я им покажу! Бунтовать!» — взъерепенился Горох. Успокаивать его сейчас — дело гиблое. Нам надо бы тихо ускользнуть и огородами добраться до отделения. Хорошо бы еще и дьяка поймать по дороге. Сразу бы и засаду устроили. «Погоди, сыскной воевода, не убегай!» Вовремя перехватил меня царь. «К воротам со мной пойдешь!» не небось, тоже в твоем ведомстве?» Я криво улыбнулся. «Что делать? Придется идти». Ега, вцепившись в локоть, семенилась следом напряженно бормоча. «Чего это не пойму я, старая? чего бунт? Вроде все так тихохонько было. Жили себе смирно, без проблем. Утром хоть бы повозмущался кто. И на тебе! За какие такие грехи тяжкие!» Вроде податей немного, войны нет, голоду в помине, веру никто не обижает. Чего ж метаться-то? Что-то не так, не по уму выходит. «А раньше такие бунты были?» — спросил я, припоминая в свою очередь исторические описания Разинщины и пугачевщины. «При мне не было. Вот вроде при гороха нашего был один из-за соли. Купцы на нее дюжи цену взвинтили». Ну, лихой народец подсобил, а там и пол Лукошкина огнем сгорело. Мрачноватая перспективка, согласился я Мы вышли на балкон третьего этажа, вглядываясь в бунтующую за воротами толпу Мареный дуб царского забора успешно сдерживал ее напор Да и меж зубцов начали высовываться граненые стрелецкие пещали. Однако народное восстание, видимо, захватило умы слишком большой части населения. Всюду виднелись зажженные факелы, люди потрясали вилами и топорами, а меж бушующих толп горожан то тут, то там виднелись кафтаны наших еремеевских стрельцов. Это уже более чем серьезно. Да чтоб Фома Еремеев в нарушении присяги примкнул к явному бунту, Подобное просто не укладывалось у меня в голове. «Пушки тащи, пушки, заряжай быстрее!» доносилось со двора. «Бабуля, побудьте здесь, я вниз, к гороху». «Куда, Никичка, Затопчут ведь в запале!» запричитала ега но я уже несся вниз. Если не успею, прольется кровь. Что бы и как бы ни было, Кто прав, кто виноват, но если сейчас я не встану между народом и царем, то потом не прощу себе никогда, если будет это никогда. Прибежал. Горох встретил меня уже при полном параде, готовясь сесть на боевого коня. Постойте, вы узнали, из-за чего бунт? и Сейчас узнаем. Как выйдем, как из пушек пальнем, как... «Прекратить немедленно!» Заорал я в полный голос так, что даже царь опешил. «Вы что, с ума сошли? Воевать не с кем, так на своих же русских людей бросаетесь. Самодур!» «Не, участковый, ты это...» «Молчать! Самодур, тиран и деспот Но, но я ведь могу и...» «Молчать, я сказал!» И марш к воротам! Сначала поговорите с народом, выясните, что случилось, чего хотят, а уже потом принимайте меры. Вы царь или мясник в короне?» «Царь!» — не на шутку обидевшись, взревел горох. «А ну, молодцы, взять этого умника, да связать покрепче, чтоб думал впредь о чем языком молоть, и к воротам его за мной!» Меня связали быстро, я не сопротивлялся. В душе билась последняя робкая, неосознанная надежда на то, что, может быть, все еще можно исправить. Горох смело полез по лесенке и встал на собственных воротах, метра на возвышаясь над ракочущей толпой. Привидят царя, народ на мгновение примолк, а потом раздался такой дружный рев, что ворота задрожали. Верни участкового, государь!